объезжающие особую породу ящеров-тхаргов. Арафи считаются потомками царских родов. Все прочие люди, кроме кимортов и ныне царствующих семей, должны склонять голову при встрече с ними, иначе всадник имеет право отсечь непокорную голову. Аргаст. Колючий вьюнок, ягоды съедобны, но сильно горчат и красят язык синим. ари Ромар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 Царственная мать. Прозвище и одновременно титул самой влиятельной женщины в оазисе Кашим. Морт. Сила, энергия, пронизывающая весь мир. Наджи. Настольная игра со множеством запутанных правил. Для Наджи нужна доска, расчерченная на кратное десяти количество квадратов и два набора плоских фишек. Ойга. Крепкое вино из айки или другой ягоды. Окулюс. Один или два окуляра на кожаном ремешке. Стекла обработаны морт и выплавлены с примесью мерцита. Через окулюс лучше видны тонкие потоки морт. Есть окулюсы, которые помогают видеть вдаль или различать мелкие частицы. Откат. Сброс.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 Киморты после сброса. Имена в Ишмирате. В Ишмирате имя может многое сказать о человеке. Условно оно делится на две части – личное и родовое. К имени рода добавляется морфема, которая указывает на положение семьи в обществе. Всего их шесть. Така – это незаконно рожденные и непризнанные дети а также поселившиеся в Ишмирате чужеземцы неблагородных профессий. Мелкие торговцы, слуги и отлученные от рода, неспособные назвать своих предков до пятого колена. и часто используется как бранное слово в значении «шваль», «отбросы». Рон – все богатые торговцы, ремесленники, семьи мастеров с примесью северной или южной крови, а также воины из нечистокровных родов. Мар – потомственные чиновники Великого Ишмы или воины с чистой кровью, у которых нет среди предков северян или южан. Раг – семьи мастеров с длинной и незапятнанной родословной, семьи кимартов, жрецы, дальние родственники Ишмы, смешавшие свою кровь с посторонними. Цы- потомки кимордских и жреческих родов с исключительно чистой кровью, по древности равные Ишме, а иногда и превосходящие его. Корень ЦИ или КИ изначально означал «повелитель, господин». Ишим – сам Ишма и его ближайшие родственники. Храм Пяти Ветров На востоке обожествляют правителя, великого Ишму. На севере поклоняются духам предков. А на земле злых чудес властвует храм Пяти Ветров. И он имеет силы и влияние столько же, сколько же и конклав торговых городов. Это самая молодая религия. Она зародилась около 500 лет назад на руинах Южного государства и объединила тех людей, которые, в отсутствие кимортов, пытались сохранить прежний порядок и не позволить наступить по-настоящему темным временам. В храме без всякой платы лечат бедняков, дают кров и пищу нуждающимся. Любой раб, добравшийся до храма, может попросить у жрецов защиты, и ему не откажут. Обычно в городском храме пять алтарей, по одному для каждого божества. Жрецы получают от своего божества покровителя особые таланты. Ветер дождей, благодатный и милосердный, покровительствует лекарям и аптекарям, дарует воду в пустыне. Его жрецы являют чудеса исцеления от болезней ума и тела, хорошо разбираются в травах, ядах и аптекарских составах, а также могут отыскивать скрытые под песком воды и пробуждать пересохшие колодцы. Ветер дождей обычно изображают в образе молодой женщины или юноши в зеленом покрывале. Когда ветру дождей возносят молитву об исцелении, то часто дают зарок отныне помогать голодным, нуждающимся и страждущим. Ветер карающий.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 пока не утолит свою жажду крови, и его не могут остановить ни щит, ни доспех. Только морт, которую жрецы называют дыханием мира. Ветер ночи, покровитель шпионов и дипломатов. Он дарует своим служителям чуткий слух, зоркие глаза и умение оказываться в нужное время в том самом месте, где произносятся важные речи. Говорят, что жреца в черных одеяниях невозможно заметить, пока он сам того не пожелает. К ветру ночи обращаются и другие люди, которые вершат свои дела под покровом темноты. Его просят об утолении страсти, об удаче в любовных делах. Справедливый ветер, судья среди богов и покровитель судей, а также всех тех, кто ведает наказаниями и наградами. Жрецы его различают правду и ложь. К ним обращаются тогда, когда добиться справедливости иным путем не получается. Сбежавшие рабы обычно укрываются именно у алтаря справедливого ветра. Споры о наследстве также решаются там. Незримый ветер покровительствует странствующим певцам и сказителям. Они-то и считаются его жрецами и он наделяет их пророческим даром. Незримый ветер пронизывает все и вся, ведает прошлое, настоящее и будущее. У его алтаря спрашивают об исходе того или иного дела, а также просят благословения перед дальней дорогой. Есть легенда, что однажды все пять ветров задуют разом, и пустыня перевернется вверх дном, И на месте бесплодных гибельных песков снова возникнут и горы, и реки, и леса, и плодородные земли.